Глава 33. Трамвай. Триста стиснула зубы, ударяясь руками и ногами о внутреннюю часть коляски, когда мотоцикл резко понесся по улицам. Вайолет наклонилась вперед за рулем, словно кошка, приготовившаяся к прыжку. Всеми своими суставами Триста чувствовала каждый ухап на дороге. Газовые фонари мелькали по обе стороны блуждающими огоньками, над головой выгибались мосты, на секунду затемняя небо, затем исчезали. Фары мотоцикла отражались в тусклых витринах магазинов. Дома проносились мимо на большой скорости, словно картинки в зоотропе. Примечание. Зоотроп – устройство, изобретенное до эры анимации и создающее иллюзию движущейся картинки за счет чередования рисунков или фотографий, показывающих разные фазы движения. Конец примечания. 300 откинула голову назад и рассматривала небо в поисках намека на движение или более темного участка на его фоне. Воздух застревал у нее в горле. Она снова чувствовала запах, вызывающий у нее голод и наполняющий ее странным мрачным ликованием. Бодрящий сумеречный аромат предательства, напоминающий о подбрюшье, архитекторе и схватке с женщиной-птицей. Запредельники были где-то рядом, и от этого ее кровь забурлила. Переулки, что вели на холм, были заставлены мусорными баками, велосипедами и завешены сушившимся бельем. Мотоцикл ловко вырулил мимо них, с ликующим ревом выскочил на квадратную площадь на вершине холма и начал спускаться по избивающимся улочкам. Когда они пересекали узкий мост, Триста глянула на улицу под ним, купавшуюся в тусклом желтом газовом свете. По ней ехал огромный черный дальмер, Казалось, свет скользит по нему неловко, словно вода поверх воска. Двигатель не издавал ни звука. Пока она наблюдала, он завернул за угол и скрылся из вида. «Там!» Отчаянный вскрик Тристы потонул в шуме двигателя, но в нем не было необходимости. Ваюлет заметила машину. Миновав мост, Ваюлет поехала направо, следом за Даймлером. Краешком сознания Триста уловила шорох – и на секунду подумала, что он раздается в ее собственной голове. Но на этот раз смеялись не листья, из которых она была сделана. Над головой хлопали крылья, и шепот разносился ветром. Взглянув вверх, она увидела силуэты, проносящиеся на уровне крыш. Кто-то распахивал темные крылья, у кого-то были широко расставленные полусогнутые ноги, словно у лодочника, кто-то прорывался сквозь воздух, словно тот был тверд, как земля. Некоторые пролетали мимо и почти сразу скрывались из вида. Другие ненадолго присаживались на крыше, потом подскакивали с легкостью и силой блохи и двигались дальше. Вайолет свернула налево, потом направо, снова налево по затененным улицам. Там и сям попадались пабы, из их ярких окон лился свет. Когда они подъезжали к перекрестку, неожиданно послышался звон колокольчика. Знакомый звук, но в этих странных обстоятельствах Триста не смогла узнать его. Вайолет резко ударила по тормозам. Дорога впереди была ярко освещена фонарями, но вдруг на их пути показалось что-то огромное и прямоугольное. Нечто имело знакомое очертание двухэтажного трамвая. Внутренности заливал электрический свет. Только сейчас Триста узнала тот звук. Это был звонок трамвая. Трамвай промчался мимо вместе с двумя большими прицепными вагонами, тоже двухэтажными, но их вторые этажи были без крыши. Вместо привычного красного цвета трамвай и вагоны были черными как ночь. Триста успела бросить взгляд в их ярко освещенные салоны. В самом трамвае было собрание длинноносых мужчин в серых пальто и темных очках. Они рассматривали город в бинокле. На нижнем этаже первого вагона кружком стояли женщины с красными-красными губами и лисьими воротниками, обернутыми вокруг шеи. Лисы вполне могли быть живыми и просто спать. На нижнем этаже второго вагона сидел архитектор в своем красивом спортивном комплекте с зеленым шарфом, а рядом с несчастным видом сгорбилась Трис, одетая в белую шляпу и пальто. Перекричать шум двигателя мотоцикла было невозможно, но Триста отчаянно замахала вслед уносящемуся трамваю, Ваюлет тронулась с места, прыгнула вперед и повернула направо следом за трамваем. Триста почувствовала, как шины стали биться о шпалы, но в конце дороги Ваюлет снова пришлось резко затормозить, на этот раз юзом. Блестящие рельсы неожиданно закончились, а вместе с ними и дорога. Впереди за деревянной преградой была лишь темная яма. Лежали кучи песка, лопаты и изъяющий рот бетономешалки. Вайолет осматривалась, очки консервы скрывали выражение ее лица, потом она выключила двигатель, девушка прерывисто дышала. Трамвайные пути еще не достроили, ее голос звучал жестко, и Триста поняла, что Вайолет сражается с растерянностью и досадой. Трамвай просто доехал до конца проложенных рельс и исчез. «Не может быть!» Триста услышала в своем голосе глухое дребезжание. Она же видела архитектора и Трис. Они были на расстоянии 15 ярдов, отделенные только металлом, стеклом и секундой. Триста на дрожащих ногах выбралась из коляски, нырнула под барьер и взобралась на песчаную кучу, мягко проваливавшуюся под ее ногами. Потом понеслась по дороге дальше. «Триста!» — окликнула ее Вайолет, затем выругалась. Теперь по дороге стучали две пары ног, но триста не останавливалась, пока не добежала до домов, стоявших по обе стороны безобидного темного переулка. Встречный ветер снова донес до нее шепот крыльев и слабое эхо, словно стук копыт. Она уставилась на дом перед ней. Крыша казалась низкой, Она может забраться на нее. Она была уверена в этом. Триста сбросила туфли, согнула пружинные колени и прыгнула. Это оказалось так легко и естественно, все равно, что дышать или отгонять муху. В прыжке она инстинктивно вытянула руки и ухватилась за край водосточного желоба. Потом оттолкнулась от стены, подтянулась вверх на руках и тихо приземлилась на крышу дома. Ее голые ноги не производили ни звука. Длинные когти находили за что зацепиться на холодной покатой черепице. Несколько прыжков, и она оказалась на гребне крыши, присев, чтобы ее нельзя было заметить на фоне неба. Триста слышала, как Вайолет зовет ее по имени, но теперь ее голос казался тихим и неважным. Перед ней расстилался другой Элчестер, город серебристо-серых склонов, неожиданных бездн и леса. Из каменных труб испускавших пахучие клубы дыма. Но у нее не было времени наслаждаться этими красотами. В сотни ярдов впереди она различила цепочку силуэтов, скачущих с дома на дом. Три черные кареты, запряженные парой черных лошадей, каждая неслись по покатым крышам с такой легкостью, словно ехали по прямой дороге. Колеса не разрушали черепицу, копыта коней не скользили, сверху и по бокам прыгали, пархали, летели, несли силуэты поменьше, которые будто меняли форму, оказавшись в лучах света. В этот миг страх Тристы упустить добычу вытеснил все остальное. Она спустилась к краю крыши и почувствовала дрожь в коленях при виде голодной дыры зиявший внизу. К счастью, соседний дом был совсем близко, поэтому она легко перепрыгнула на него, отделавшись слабым головокружением. Через гребень крыши на другую сторону, как раз вовремя, чтобы увидеть, как три черные кареты спрыгивают с крыши и скрываются в лабиринте улиц, словно лягушки, исчезающие у кромки пруда с лилиями. Стая унеслась вместе с ними и тоже пропала из виду. Трис упорно бежала и прыгала, бежала и прыгала, прокладывая извилистый путь по лабиринту крыш. Она достигла места, где в последний раз видела кареты, и дрожа осмотрелась. Ей казалось, что откуда-то до нее доносятся клацанье трамвая и шелест крыльев, но ветер не давал определить направление звука. Погоня продолжается, но где? Триста долго изучала окрестности, Ее зрение туманилось из-за дыма каминных труб и летучих мышей, проносившихся мимо. Но потом горькая правда дошла до нее, она потеряла след. Неверными шагами девочка подошла к краю крыши, бросила взгляд вниз, и ее внутренности свело судорогой. В лихорадке погони она не поняла, как высоко забралась, да и расстояния между крышами не казались такими большими. Теперь же, когда Триста снова пришла в себя, она увидела, какая бездна разверзлась под ее ногами. Промежутки между домами, которые она так уверенно перепрыгивала, распахнули свои огромные рты. От земли ее отделяли два этажа, а крыши друг от друга отделяла целая улица. Рядом что-то захлопало. Посмотрев вниз, она увидела ленту, торчавшую из прорехи в ее боку. На ее глазах ветер вырвал ее окончательно и унес прочь. Инстинктивно оглянувшись ей вслед, Триста увидела и другие ошметки на крышах, по которым она прыгала. Ветер играл с клочками бумаги, веточки перекатывались по черепице, там и сям виднелись пряди светлых волос. Нет! Охваченная новым приступом отчаяния, Триста бросилась за потерянными фрагментами. Ленточка обернулась вокруг каминной трубы и маняще трепетала, но стоило Тристе протянуть руку, как она отвязалась и улетела. Остальные куски, уносимые ветром, вскоре поглотила ночь. Трис скорчилась на краю крыши, обхватив колени и дрожа. Спустя несколько минут она услышала, что Вайолет выкрикивает ее имя.